День 218. Четверг. Просыпаюсь. Незапомнившийся сон почему-то взбудоражил меня. Утром я обычно занимаюсь рутинными делами, однако сегодня словно встаю не с той ноги. Что-то странное и непонятное томит меня, не нахожу себе места. Любой мысли необходимо вызреть, и я ощущаю, как во мне именно это и происходит. Чтобы успокоиться, сажусь за компьютер и запускаю интернет. Сразу становится легче. Ворох новостей из чужой жизни отвлекает меня от самого главного, от проблем, которые надо решать. Ведь когда проблемы не видно, то и решать как будто бы нечего. Утренний веб-серфинг позволяет узнать, что на улице 22 градуса тепла, дождь и местами грозы. Главное не оказаться в тех самых местах, думаю я, и вспоминаю выжженное окно в доме напротив, а еще пустырь, на котором были дома. Часы в правом нижнем углу монитора показывают без 107. В мире все разделилось на две части, до дождя и сейчас. Раньше, как мне кажется, жители города гораздо чаще ходили за покупками и в кафе, а сейчас магазинов все меньше, но все больше пунктов выдачи заказов через интернет. Конечно, продажи через интернет более экономичны, потому что не надо держать магазин, склад, вкладываться в рекламу, оплачивать труд продавцов. Одна сплошная экономия, только цены почему-то не так уж сильно и опустились. Теперь для того, чтобы заказать еду, достаточно выбрать нужное приложение, оплатить необходимый заказ, и его привезут к тебе домой из любого кафе или магазина. И это, конечно, тоже экономит время и позволяет его потратить с пользой, например, на прочтение новой хорошей книги. Но все свободное время поглощается интернетом, который его же и освободил. Расчеловечивание продолжается. Да здравствует интернет! Я ни разу не пользовался услугами онлайн-кафе, но внутри меня тягучая тоска и нежелание сопротивляться, поэтому делаю свой первый заказ завтрака через приложение, которое обычно использую для вызова такси. В списке ближайших кафе не так уж и много тех, что работают по утрам. Выбираю то, куда ходил каждое воскресенье с того самого дня, когда случайно встретил там Ольгу. Указываю свой адрес, и программа пишет приблизительное время доставки — 20 минут. Заказываю облепиховый чай и два горячих сэндвича с ветчиной и сыром, а в высвободившееся время даже и не знаю, на что потратить. Мне не хочется читать, но рядом такое доступное и, казалось бы, управляемое окно в другой мир, и я трачу время на него. В выходные в городе будет проводиться фестиваль «Цветы и дождь». В программе предусмотрен конкурс ландшафтного дизайна для профессионалов и начинающих дизайнеров, шоу ночных садов под дождем, арт-инсталляции и флористические объекты с дождевыми элементами, интегрированные в городскую среду и архитектуру. Шоу во время дождя должно продолжаться, а иначе люди начнут думать и задавать никому ненужные вопросы. А еще я узнаю, что за то время, пока я был в коме, дождь ушел на второй план — Главными же событиями стали случаи попадания в различные объекты молний. Так, на позапрошлой неделе в результате такого вот попадания в нефтебазу загорелось 8 резервуаров объемом 2000 кубометров каждый. В своем обращении губернатор области с непоколебимой уверенностью сообщил «Населению города ничего не угрожает, все последствия пожара устранены, проблем с топливом в регионе не будет». На прошлой неделе в результате удара молнии пострадал 16-этажный дом. Наибольшие повреждения получил верхний этаж, служащий для технических целей, а оторвавшиеся обломки задели две припаркованных у дома машины. Раздается звонок домофона. С удивлением смотрю на часы. Время пролетело незаметно, но в итоге я ничего полезного так и не сделал. Оплачиваю заказ картой. Выпиваю чай и съедаю сэндвичи. Застилаю диван, чищу зубы и выхожу под дождь. Новости позволили узнать, что же произошло за время моей комы, но в то же время отвлекли меня от чего-то важного, от идеи, которую планировал реализовать. Я так давно не ездил на маршрутном автобусе, что совершенно не представляю, сколько времени может занять поездка, поэтому-то и выхожу заранее. Автобус доставляет меня к остановке, от которой необходимо пройти еще где-то около километра по прямой, и я оказываюсь возле нее, Захожу внутрь. На стенде висит объявление. Сегодня в 10 часов в актовом зале состоится собрание, посвященное представлению нового исполняющего обязанности директора института. Явка строго обязательна. Фотографию Камала и цветы убрали. Ни один руководитель не хочет начинать свое управление с плохих новостей. На первом этаже встречаю уборщицу Татьяну Николаевну и здороваюсь с ней. Разговоры о погоде за последние семь месяцев потеряли смысл, но всегда можно поговорить о чем-то другом. Татьяна Николаевна очень любит кошек и поэтому всегда с радостью рассказывает о своих питомцах, а я внимательно слушаю. Поднимаюсь на свой этаж. Таня уже пришла. Захожу в кабинет, снимаю плащ, перчатки и маску. Без них даже чувствуешь теперь себя по-другому. Наконец-то понимаю, почему я, да и большинство людей в детстве так не любили, когда взрослые надевали на них капюшон. Сейчас для меня капюшон — это тепло и защита от дождя, а в детстве — это ограничение свободы, невозможность полностью обозревать окружающий мир, а еще это насилие над личностью. Дети, как никто другой, ненавидят насилие в любой его форме и стараются ему сопротивляться всеми доступными способами. Со временем приходит понимание, что какие-то вещи, которые тебе не нравятся, проще делать, чем не делать, и воля и способность сопротивляться начинают подавляться именно в таких мелочах. А потом мы все сетуем на отсутствие новых фильмов, новых книг и новых идей в науке. А чего мы хотим, если еще в детстве подавили у детей тягу к сопротивлению и вогнали их в рамки представлений, что такое хорошо и что такое плохо, соответствующих каким-то общепринятым стандартам? Заходит Андрей. «Ты все посчитал?» — спрашиваю его. «Да, посчитал. Он протягивает мне флешку с данными. Какая папка?» «Сейчас». Андрей заходит мне за спину, наклоняется, всматриваясь в экран монитора, на котором открыто окошко с его флешкой, и в бесконечных папках ищет ту, которую нужно сбросить мне. Наконец указывает на нее, спрашивает. «Собрание в десять. Ты видел?» «Да». «Скажи Тане, чтобы она там не затевала никаких анализов. Сегодняшний день испорчен». «Хорошо». «Думаю, все нормально?» «Да». «Когда без десяти в актовом зале встречаемся» хорошо. Он уходит, а я погружаюсь в мир цифр. Самое сложное в биологии — это увидеть зависимость, где она есть, и не обмануться, когда ее нет. Различия между цифрами в контроле и опыте могут ничего не значить, если ты не оперируешь массивом данных. Растения изначально генетически разнородны, если это не клоны. Но даже в этом случае неравнозначность окружающих условий вносит свои коррективы в одинаковые генотипы, меняя выраженность тех или иных признаков. Тогда-то тебе и остается только гадать, насколько действие изучаемого фактора влияет на твои объекты. Как и в любом деле, необходимо настроиться на работу, но я понимаю, что у меня совершенно нет времени, ведь стоит только выникнуть в ворох цифр, как уже надо будет идти на собрание. Мелочи отвлекают от важного, заставляют тебя расфокусироваться, и вот уже идея, почти очертившаяся перед мысленным взором, теряет четкость. Открываю ящик в кабинете, где обычно хранятся чайные принадлежности. Коробка с пакетиками чая, початая коробка с рафинадом и пара пустых пластиковых стаканчиков, оставшихся после какого-то непроизвольно отмечаемого сабантуя. Стаканчики, скорее всего, не подойдут. Мне нужно что-то более прочное для того, чтобы проверить мое предположение. Возможно, металлическая банка. Каморка Жоры закрыта, но на моем складе я точно знаю, есть банка, в которую он складывал бычки. Она действительно обнаруживается и полна старых окурков. Забираю ее к себе в кабинет, вытряхиваю содержимое в мусорное ведро. Пепел остается на дне, но для моей цели и не нужна идеальная чистота. Мой девиз — Если можешь сделать сам, не привлекай других, заставляет меня хранить в шаговой доступности пластиковый кейс с инструментами. В этом футляре есть молоток, несколько отверток и набор насадок для одной из них, маленькая пила по металлу, небольшой разводной ключ. Но, как всегда, этого оказывается мало. Раньше я всегда мог сходить к Жори, И у него-то уж точно можно было найти необходимое, а теперь мне приходится использовать то, что находится под рукой. Я беру крестообразную отвертку и ставлю ее на бок банки, а потом сильно бью молотком. Отвертка пробивает отверстие. Затем я повторяю эту манипуляцию еще раз, сместившись по оси. Металлический резервуар готов. Теперь надо взять толстый медный провод и продеть его в образовавшееся отверстие. Получается что-то наподобие ковшика. Я открываю окно и вывешиваю мой импровизированный накопитель дождевой воды, а затем как можно плотнее прикрываю окно, которое, естественно, сопротивляется нарушению герметичности, но ничего не поделать, ведь это единственное решение, которое приходит мне на ум. На часах уже половина десятого. Из гардероба достаю белый халат и надеваю его. Такой внешний вид всегда придает дополнительной солидной научности. Наверное, если бы рядом был Андрей, тот самый, а не нынешний, он откопал бы в кладовой своих знаний какой-нибудь уникальный, но совершенно бесполезный факт о том, почему халат именно белый и когда вообще его придумали и начали носить. Но, увы. В актовом зале ничего не изменилось с моего последнего визита. Сажусь в ряду для сотрудников нашей лаборатории. Андрей и Таня уже заняли свои места. Раньше при проведении подобных массовых мероприятий в зале стоял оживленный гул голосов. Это объяснялось тем, что люди, несмотря на то, что работали в одной организации, виделись не так уж и часто, и именно такие вот собрания и позволяли пообщаться с коллегами из других подразделений. Однако сейчас в зале висит абсолютная тишина. Сказать по правде я не удивлен. Входит директор Александр Николаевич и встает за кафедру. Осмотрев зал и убедившись, что все на местах, начинает речь. Все имеет свое начало и свой конец. Сегодня завершается моя работа в качестве директора нашего института. Да, были взлеты и были падения. Этот год принес нам много перемен. Что-то я сделал не так, но много делал именно так, как от меня требовали обстоятельства. И я вижу, что все сделал правильно, потому что все вы находитесь здесь, а мне пришло время уйти и уступить дорогу молодым. Хочу ли я уходить? Это сложный вопрос, но я уверен, что это необходимо, хотя сердцем остаюсь с вами». Если мне найдется место в институте уже не в должности директора, то я в меру своих сил и способностей готов в новом качестве служить новому руководству. Наш НИИ имеет славную историю, и не менее славные ученые, имена которых вы все знаете, трудились на его благо. Пусть в этом году мы и лишились некоторых из них, но я уверен, что институт и дальше будет процветать». Все мы должны понимать, что дождь — это единственное, что может нас объединить. А вместе мы — сила. А за силой всегда находится правда, и сейчас она на нашей стороне. Дорогие друзья, коллеги, простите, если кого-то из вас обидел, это всегда было не со зла. Сейчас и передо мной, и перед вами очередная чистая страница жизни. Что будет здесь написано, я знаю только одно. Дождь — это решето эротосфена, и все несоставные числа рано или поздно отсеются, и так и должно быть. Нового руководителя коллектива Илью Александровича Барышникова представят директор департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования Федор Сергеевич Иванов и заместитель губернатора области, министр образования региона Евгений Васильевич Митрохин. Давайте вместе поприветствуем наших почетных гостей!» Александр Николаевич уходит со сцены, хлопая в ладоши. Открывается дверь зала, и входят трое мужчин, один из которых — тот самый Илья, который совсем не изменился, все такой же худой и высокий, и от него все так же веет нелюдимостью. Но только теперь это вполне мотивированное ощущение, которое всегда возникает при общении с руководством. Волосы все те же, черные и прямые, и небольшая седина. Походка уверенная и четкая, словно он чеканит каждый шаг. Троица поднимается на сцену. Я не очень разбираюсь во всех этих шишках. За кафедру становится один из двух незнакомых мне мужчин, невысокий, в костюме со значком на лацкане в виде молнии. Волосы зализаны назад, и создается ощущение, что от него исходят одновременно и уважение, и. Презрение. Все черты лица какие-то мелкие. Глаза глубоко посажены, но узки, от отчего кажется, что сейчас он будет пить из трубочки. Незнакомец берет микрофон. Илья Александрович долгие годы был заместителем директора по научной работе Института физической химии и электрохимии. Участвовал в подготовке кадров и входил в кадровый резерв Министерства науки и высшего образования. При этом, несмотря на занимаемую ответственную должность, он имеет степень доктора наук в звании доцента. Илья, еще когда я его знал, не очень-то любил людей. Общение — это не его конек, но все же смог адаптироваться и добраться до таких должностей. Он берет микрофон из рук предыдущего выступающего. Для меня огромная честь руководить институтом, который смог достичь таких высоких научных показателей. Точки роста я вижу в живом диалоге с властью, индустриальными партнерами и сотрудниками. В зале раздаются аплодисменты. А я уже представляю, какие подковерные игры начнутся между руководителями отделов и их подчиненными. Все отлаженные связи будут разорваны и начнут создаваться новые. Изменение ключевого элемента системы не может не привести к тому, чтобы не изменилась и вся система. «Как там сказал бывший директор?» Решето Эртосфена?» «Интересно, кто ему речь писал?» «Наверное, Терещенко выслуживался». Возвращаюсь в кабинет и сажусь за компьютер. Несмотря на то, что подобранные растения, которые мы выращивали на плотах на площадке ГОКа, произрастают в условиях интенсивной антропогенной нагрузки, Чувствуют они себя превосходно, за исключением тех, которые объели лебеди, но даже и они начали благополучно отрастать. Остаток дня провожу за написанием заключительного отчета, работая без перерыва на обед. Раньше отчет я отдавал Сергею Ивановичу. Тот его читал, вносил исправления, присылал мне, и мы обсуждали его правки, а затем отчет подписывался заместителем директора по науке. Теперь же отчеты — это только моя зона ответственности, а в институте совершенно не осталось людей, с которыми можно посоветоваться. К четырем все готово, и я нажимаю «Печать в редакторе». Предстоит пережить встречу с новым замом по науке. Михаил Владимирович на месте, что, в общем-то, неудивительно. На нем другой, на этот раз голубой костюм, но все такой же безупречный. Я как раз собирался вам звонить. Вы подготовили предложение по новым проектам. Собранием и отчетом я совершенно закрутился и забыл, что необходимо было принести на согласование предложение. Но только вот говорить об этом новому заместителю по науке мне кажется неуместным. Я подготовил отчет для ГОКа. Татьяна составляет протоколы проведения научно-исследовательских работ, а Андрей Петрович набирает предложение, так что минут через 10 я вам занесу. Оставьте отчет, я ознакомлюсь и жду вас... Он смотрит на наручные часы. «Жду вас к 16.30 с предложениями». Поднимаюсь к себе на этаж. Больше всего не люблю работать в цейтноте, но чаще всего именно так и получается. Я еще не совсем пришел в себя, и мне нужен кто-то, с кем бы можно обсудить мои идеи даже в такой ограниченный промежуток времени, но рядом никого. Единственное, что мне приходит в голову, это разработка системы полного цикла утилизации отходов, большая часть которой в той или иной степени реализована. Уношу незначительные правки в документ и распечатываю. Снова спускаюсь вниз. Ангелина Альбертовна сообщает мне, что Михаил Владимирович у директора. «Хорошо. Я тогда оставлю бумаги для него?» «Да, конечно» покидаю кабинет замдиректора с чистой совестью и снова поднимаюсь к себе. Открываю окно. Моя банка на месте. Достаю ее. Вода плещется на самом дне. И я понимаю, что осадки почти не выпадают, но дождь все так же слышен. Сейчас, наверное, если бы рядом был Андрей, он точно рассказал бы историю о ракушках, которые работают как природные акустические усилители. В силу того, что раковина полая внутри, а стенки ее отполированы и изогнуты, звуки окружающей среды, попадая внутрь, начинают многократно отражаться и усиливаться. И получается, что мы слышим не море, а окружающий звуковой фон, который присутствует вокруг нас постоянно, но в обычном состоянии не воспринимается. По всей видимости, долгое воздействие инфразвука привело к чему-то наподобие эффекта Фрея, который был обнаружен у людей, работающих вблизи радаров. Суть его заключается в том, что при воздействии импульсного излучения внутри черепа возникают ударные волны, воспринимаемые человеком как звук, который больше никому не слышен. В нашем случае стук капель дождя. Выходя из института, я, как всегда, надеваю маску и натягиваю плащ. Честно сказать, без этих аксессуаров эпохи дождя я уже чувствую себя неуютно. По дороге до остановки думаю о том, почему и куда пропала Аня. В своем письме Сергей Иванович упомянул, что Аня владеет информацией о работе инфразвукового генератора, и она единственная осталась в живых. Но как ее найти? Прошло две недели, и шансы на то, что она осталась в городе, минимальны. она слишком молода и еще не понимает, что лучше всего прятаться на самом видном месте. В любых исследованиях самым важным всегда является не ответ, а правильно поставленный вопрос. В моем случае вопросов предостаточно, но, скорее всего, они какие-то не те. Словно главный вопрос так и не задан, а я все время пускаюсь в какие-то частности. Точно боюсь, что от него поменяется все, и не хочу, чтобы это произошло. Но ведь главный вопрос мне уже давно известен. Почему в качестве площадки был выбран именно этот город? Утверждение Сергея Ивановича о высокой концентрации гениев кажется мне притянутым за уши, ведь я когда-то давно читал, что частота зарождения потенциальных гениев и замечательных талантов почти одинакова у всех народностей и народов, и, по всей видимости, одинакова и в разных географических зонах. Значит, и его ввели в заблуждение, но для чего? Что такого может быть здесь, чего нет в других местах? Речь может идти разве что о магнитной аномалии. Больше наш регион ничем другим не отличается. Можно еще вспомнить из курса школьной географии об оси Ваейкова, которая проходит вдоль области, выступая в качестве природного барьера, разделяющего от два типа климата, умеренно влажный и умеренно сухой. Пожалуй, именно близость к этой самой оси и могла стать ключевым фактором выбора. Но все это просто умозрительные заключения, требующие подтверждения, а у меня нет никаких фактов, подкрепляющих мое предположение. Любой эксперимент, как бы его ни проводили, всегда должен соответствовать определенным критериям и условиям, и если эти критерии нарушить, тогда и смысл проведенных исследований теряется. Мне понятны объекты эксперимента. Это люди, хотя и здесь сказалась неоднородность изучаемого материала. Некоторые оказались более восприимчивыми, а некоторые менее. К тому же дополнительно сработал эффект большинства, и поведение части исследуемых изменилось не вследствие воздействия инфразвука, а вследствие эффекта, наблюдаемого в экспериментах милграма Но даже несмотря на это, результаты эксперимента были достигнуты, и Сергей Иванович нашел объяснение моей невосприимчивости. Так почему же эксперимент продолжается? Значит, он включает в себя достижения еще каких-то до конца непонятых пока мне целей. Сажусь в маршрутку. Может быть, в людях есть какой-то белок, обуславливающий восприимчивость к подавлению воли? А может, его нет, и всех просто окольцевали маленькие черные коробочки в виде сотовых телефонов? Они-то и подают сигналы, заставляющие нас принимать в качестве правды то, что на самом деле правдой не является. Я слышу дождь, но на самом деле он почти не идет. Мне не хватает знаний и тех, кто мог бы мне помочь. Надо попытаться вскрыть коморку Жоры. Может, он оставил там какие-нибудь записи или хотя бы чертежи того нейтрализатора инфразвука, который изготавливал для Сергея Ивановича. Завтра пятница, а по пятницам мы обычно ездим на ГОК. Но отчет я уже написал, а значит, поездка отменяется... Скорее всего, завтра мне предстоит разговор с Михаилом Владимировичем о том, как же нашей лаборатории зарабатывать деньги. За окном маршрутки громыхают и сверкают молнии. Интересно, куда на этот раз нацелен удар? Меня так и тянет залезть в черную коробочку, чтобы узнать, куда притянулись электрические разряды небесного происхождения, словно телефон руководит моими действиями и поступками. По сути, наши отношения с сотовым сейчас мне напоминают отношения с Ольгой, когда очень сильно хочется, но ты, чувствуя, что ни к чему хорошему это не приведет, сопротивляешься всеми силами. Мое чутье не подвело, ведь все наши взаимодействия с ней оказались манипуляцией. Да, но что именно она хотела получить, это вопрос, на который до сих пор нет ответа. В моей жизни всегда было очень много вопросов, Но я уже усвоил, что на некоторые из них ответы лучше мне знать. Раздается телефонный звонок. Неизвестный номер. «Это по ремонту вашей машины. Вы можете подъехать сегодня и забрать автомобиль. Мы работаем до восьми». «Сколько стоит ремонт?» Мне озвучивают вполне адекватную по моим меркам цифру. Я поражен и озадачен». А приемщик продолжает, продолжает читать текст так, словно это не живой человек, а компьютерная программа. На складе оказались наличие лобовое стекло и капот, так что мастер провел замену, проверил стойки. Все вроде нормально, ничего не повело, но если будут проблемы, можете обращаться. Хорошо, подъеду в течение часа. Рука непроизвольно тянется к часам. Я так люблю следить за временем, что этой своей привычкой напоминаю, наверное, кому-то крупье, которых крайне легко узнать именно по этому фанатично повторяющемуся жесту. Дело в том, что в казино нет стекол и нет часов, а крупье работают ровно 20 минут. Ровно столько, чтобы у клиентов не возникло подозрения в нечестной игре. И крупье как-то надо понимать, когда закончатся эти самые 20 минут. «Часов на моем запястье нет», приходится обращаться к телефону. Ну, а когда ты посмотрел время, очень сложно удержаться, чтобы не посмотреть новости. Молния снова попала в подстанцию, и в северной части города нет электричества. Губернатор молчит, и это становится даже странно. Неужели попадания молнии стали настолько тривиальными, что не заслуживают его внимания? выхожу на остановке. После очередного удара молнии дождь из моросящего опять превратился в ливень. Лужи пузырятся, и дождь наверстывает упущенное, пытаясь компенсировать то время, когда кто-то имитировал его присутствие. Вызываю такси. Приложение находит поблизости свободного водителя, и вскоре я уже сажусь в автомобиль. Подхожу к стойке, где оформлял документы на сдачу автомобиля. Меня встречает тот же самый менеджер. «Мастер сейчас подойдет», — уныло сообщает приемщик и проваливается в телефон. Выходит мастер. На его лице я не вижу безразличия. Он, на удивление, разговорчив и благодушен, словно не слышит шума дождя. Мне непонятно, почему это так, но ответ на этот вопрос все же есть. Мы идем в мастерскую. С машиной все в порядке? «Да, все хорошо. Вам сильно повезло, что у вас распространенная модель, а то для большей части машин запчастей сейчас не найти. У нас ведь какая проблема? Некачественное железо. Два-три года, и автомобиль начинает гнить. А все почему? Потому что нарушается технология. Кому сейчас нужна машина, которая будет ездить 20 лет? Никому. Вот помню, у меня было авто, и он мечтательно закрывает глаза, представляя, видимо, тот самый автомобиль. «Двадцать лет. И в дождь, и в снег. А все почему?» «Потому что железо было обработано как следует. А сейчас машина отбегала гарантийный срок, и по ней рыжики побежали. И ты уже репу чешешь и думаешь о том, где взять деньги на новую. У вас автомобилю сколько лет?» «Два года. Машину обрабатывали?» «Мовелем при покупке». Мастер так быстро говорит, что я еле успеваю вставить ответы. Выброшенный на ветер деньги. На всех автозаводах делается антикоррозийная обработка кузова промышленным пластполимерным покрытием, плюс свежий металл, а это запас на три года. Но раз сделали, я думаю, лишним не будет. Бегает ваша ласточка как? Летает отлично. А что произошло? На пешехода налетели. Да нет, просто был рядом с местом взрыва и отбросил на машину. Это от того, что на прошлой неделе был? Я в больнице лежал. Не знаю, что на прошлой неделе было, но в новостях ничего такого не видел. А зачем людей-то пугать? Да только сейчас все настолько в открытом доступе, что шило в мешке не утаишь. Показать? И мастер, не дожидаясь моего ответа, тянется за телефоном. Мы останавливаемся и смотрим. Вот, молния в землю ударила и попала, видимо, в подземный узел. Может, с газом, а может и с чем-то еще. «Смотрите, смотрите, сейчас бахнет!» На кадрах непродолжительная пауза после удара молнии возле автомобильной дороги. А затем земля идет рябью, выгибается, словно кто-то сильный и могучий из недр, то ли чихает, то ли кашляет. Да так, что машина, находящаяся рядом, подлетает вверх и падает на крышу близлежащего магазина. «Вот так все и было!» «И что?» «Полотно заделали, так что ничего особенного!» «Наконец-то мы добираемся до моего авто». «Принимайте работу». Я осматриваю автомобиль. Такое ощущение, что я покупаю его снова. «Спасибо. Знаете, все время хотел спросить, но не знал у кого. Может, вы как специалист расскажете, что это за черные точки на лобовом стекле?» «Фриты?» «Это название точек?» «Да, именно. Понимаете, какое дело?» Полиуретановый герметик, предотвращающий попадание воды в салон автомобиля, из-за воздействия ультрафиолета теряет свои свойства. Вот для этого и используют фриты. К тому же они имеют шероховатую поверхность, чтобы клей-герметик лучше держался на стекле. Понятно. Открываю машину со стороны пассажира, и на приборной панели вижу то, что меньше всего ожидал здесь увидеть, И мне становится понятно, почему мастер так себя ведет. Видимо, у меня все-таки получится вытащить Андрея из шума капель дождя. Мастер принимает мое удивление за негодование, или уж не знаю даже за что. Все в порядке, или вас что-то не устраивает? Все отлично. А вот это показываю я на тот самый предмет, который лежит на приборной доске. Как здесь оказалось? «Так это в вашей машине под сиденьем пассажира лежало? Сокатилось, видимо? А что, это не ваше? Никогда такой штуки не видел. Для чего она?» «Подарок друга, который, я думал, потерял». «О, как видите, не потеряли. Если у вас претензий нет, распишитесь вот здесь, вот здесь и вот здесь, и можете оплатить на кассе, а я машину выгоню на стоянку». «Возвращаюсь на приемку. У меня дрожат руки». Рядом находится касса, за которой сидит девушка. Длинные ногти, раскрашенные в разные цвета. Губы, словно их ужалила пчела. Кожа покрыта пудрой, скрывающей следы от инъекций ботокса под кожу. В общем, вполне распространенный шаблон. И даже говорит она точно так же, как это делают сейчас по телевизору популярные звезды, растягивая гласные. «Оплата картой или наличными?» «Картой». Достаю телефон и прикладываю к терминалу. В людях остается все меньше людей, но больше функций. Конечно, такое поведение встречалось и раньше, но почему-то мне кажется, что именно дождь все усугубил. Будто бы наличие разума сейчас выступает недостатком, и неведомый отбор ведется на послушание. Конечно, так проще, ведь тот, кто привык выполнять и не думать, гораздо более удобный инструмент, чем тот то не способен выполнять глупые и бессмысленные приказы, коих с каждым днем становится все больше. Надеваю маску и накидываю капюшон плаща, чтобы выйти под дождь. Теперь это снова морось, практически незаметная и от того еще более противная, чем ливень. Смотрю на приборную панель справа от себя, на которой лежит нейтрализатор. В голове моей словно атомный взрыв, когда я увидел его. Ее нет, но она почему-то рядом снова влияет на мои действия и пытается манипулировать мной. Зачем? Почему? Что или кто руководит, руководила ею? Оставила Ольга нейтрализатор в машине случайно или целенаправленно? В автомобиле я наконец-то один, и усилия, которые прилагал для того, чтобы не закричать, не ударить кулаком об стену, теперь не нужны и меня начинает трясти от адреналина, который выделился в кровь. Но если прежде действие его сдерживалось моим волевым усилием, теперь оно начинает проявляться в полной мере. У меня капают слезы, и я стискиваю изо всех сил зубы. Мне нужна эмоциональная разгрузка, но поскольку я ее не получаю, организм компенсирует разрядку с судорогами и дрожью. Мне вспоминается, как мы сидели у Жоры в коморке, когда еще не было этого дождя, а была обычная зима и холод такой, что на улицу выходить не хотелось. И пили горячий чай. В моей кружке была трещина, и я наливал в посудину кипяток, а Жора посмотрел на нее и говорит, Эки нету чашку». «Почему? Это же моя любимая кружка». «Так ведь в ней же трещина». «Ну что?» «Я из нее пил уже не раз, все нормально, она не пропускает воду». Сейчас, может, и не пропускает, но рано или поздно и именно в тот самый момент, когда ты этого не ждешь, эта кружка тебя подведет. Ты ведь наливал в нее холодные жидкости, а сейчас льешь кипяток. Перепады температуры приводят к расширению и сужению. Это же школьная физика, а значит, рано или поздно трещина начнет пропускать. Ты не согласен? Согласен. Но мне так не хочется расставаться с этой кружкой. Это ведь подарок мамы, который она мне сделала тогда, когда мы с ней еще общались. Я выливаю чай и иду к себе в кабинет. Кружку, конечно же, не выкидываю, а беру другую и возвращаюсь к Жоре. Из кружки с трещиной я пил не так уж часто. Обычно у себя в кабинете, как правило, никогда ничего горячего туда не наливал, но, как и предсказывал Жора, она начала течь, и мне пришлось с ней расстаться». Сейчас я себя ощущаю той самой кружкой. Мне совершенно непонятно, почему Ольга оставила нейтрализатор у меня в машине, но я с потрясающей отчетливостью вспоминаю, как мы заходим в П-образный домик на полигоне, как я открываю люк, и с ней ничего не происходит, как и со мной, потому что у нее нейтрализатор. Значит, она оставила в моей машине еще один прибор, для того, чтобы я не подвергался действию шума дождя? Все это лишено смысла. Если она планировала меня использовать, то нейтрализатор определенно выступал бы в роли помехи. С другой стороны, она делала вид, что не понимает, что это такое и зачем это нужно. Это, конечно, это вполне объяснимо. Ей ведь надо было узнать, откуда у меня нейтрализатор. Что означает ее поступок? Что она испытывала все-таки ко мне какие-то чувства? Ведь ее действия иначе как заботой обо мне не назовешь. «Мешанина противоречий. Но теперь я понимаю, что должен любой ценой попасть на цитрогипсовый огород и убедиться в том, что там все уничтожено. Должен убедить руководство, что мне необходимо взять оттуда образцы и провести их анализ. А еще я понимаю, что и на ГОКе тоже было что-то важное, не зря ведь Сергей Иванович наблюдал за нами». А еще надо съездить в лес Дохнова на карбоновый полигон, то самое место, недалеко от которого произошла автомобильная катастрофа и где в меня попала молния. Очень многое сделать надо, но первоочередная задача — это вернуть Андрея. Эффективность нейтрализатора подтверждена, а значит, чем скорее я отдам прибор ему, тем быстрее я смогу вернуть друга, человека, с которым можно будет обсуждать мои идеи и планы. В руках у меня продолговатый металлический предмет размером не больше мизинца с двумя утолщениями на концах и нарезки, словно эти головки нужно куда-то вкручивать. Мне совершенно непонятны ни принцип его действия, ни то, каким образом устройство получает энергию, ведь оно пролежало включенным в машине больше двух недель, но все равно эффективно работает. Сергей Иванович говорил только о том, что нейтрализатор способен экранировать воздействие. Может быть, это прототип, который изготовил Жора? Вспоминаю, как узнал о том, что Жора попал в больницу. Это произошло сразу после летучки, на которой меня не было. Камал сказал, что у него сердце прихватило. Это не вызвало у меня никаких вопросов, потому что избыточный вес Жоры рано или поздно должен был привести к таким проблемам. А что, если сердечный приступ — это результат его работы с нейтрализатором и к такому эффекту привел неправильно подобранный диапазон. Если все мои предположения верны, то Жоре действительно ничем не могли помочь, он был обречен, и его отключение от аппарата жизнеобеспечения, пожалуй, можно назвать гуманным. Мне становится легче на душе, хотя, конечно, полной уверенности в том, что я прав, у меня нет. Глаза снова тянутся к часам. Странно, когда они у меня были, почему-то я не так часто на них смотрел. Уже семь, а на улице темно. Дождь и осень — два основных компонента коктейля под названием «Одиночество». Набираю Андрея в надежде, что уже сегодня смогу завести ему нейтрализатор и убедить его носить с собой, но он не отвечает. Конечно. Зачем отвечать, если рабочий день закончился? Бесконечный отрезок дня подходит к концу, а я так ничего и не сделал. Зато моя мобильность увеличилась. Завожу двигатель. Очень трудно объяснить человеку, который никогда не был за рулем, какие чувства ты испытываешь, когда занимаешь место водителя после непродолжительного перерыва. С одной стороны, это желание, проявляющееся на каком-то мышечном уровне, но в то же время и неуверенность. Вдруг ты утратил навыки. Два этих противоположных чувства недолго борются во мне, а в итоге побеждает необходимость перемещаться по городу из-за его чертой. По сути, автомобиль делает тебя независимым от расписания и маршрутов автобусов, экономит время и позволяет ездить туда, куда на обычном транспорте не доехать.